В магазин сделали еще несколько рейсов. Зашли в лавку спорттоваров, где прятался Адик. Набрали там вещей и обуви. Рыжеволосая по-прежнему спала, но теперь по ее лицу пробегали малозаметные судороги. Девочка-подросток каждый раз зыркала на людей, словно голодная волчица. Адик бурно старался быть полезным. Порхал между кунгом и заполненными тележками с такой резвостью и легкостью, словно Борис сказал что его возьмут лишь после испытательного срока. Даже узкие и неудобные ступени, ни капельки не смущали нового члена команды. Костик заметил двух диких, пробежавших через парковку. Видел, как они выглядывали из за белого седана французского производства. Агрессии они не проявляли и вскоре вообще ушли по своим диким делам. На улице пахло дождём. С севера набегали низкие и тяжёлые тучи. Слизывались с неба звезды. Крепчал порывистый ветер. Первые лучи восходящего солнца с трудом пробивались сквозь хмарь. «Надо уже возвращаться», — сказал Борис, когда вышли с очередными переполненными тележками. «Соляра на базе еще есть. Вышку найдем в следующий раз». Адик бегал в кунг и обратно, но уже не так резво. Тамара держала ребенка. Мальчик спал настолько глубоко, что его не могли разбудить даже перерекания Жорика с Федоровичем. Военные с сантехником так неистово спорили о том, какой дорогой ехать, словно от этого зависела судьба человечества. Рыжеволосая очнулась и выбралась на улицу. На последней ступени чуть оступилась и непременно бы упала, не подоспей костик. Женщина снова уселась к большому колесу, посмотрела на набегающие тучи и улыбнулась. Девочка-подросток, казалось, уснула, но стоило подойти к ней бывшему редактору, как она распахнула глаза. Столькой в них пылала лютая ненависть, что хватило бы на стаю волков. Наконец тележки были загружены. Людям пришлось потеснить вывезенных из больницы пациентов, чтобы сесть самим. Стоять в окружающих завалах не представлялось возможным. К тому же, поручни в машине то ли скрутили, то ли они изначально не предполагались. Борис подошёл к подростку, присел, чтобы отвязать руки, и в этот момент девочка на него бросилась, схватилась за автомат, попыталась развернуть его в сторону владельца и зажёла спусковой крючок. Оружие стояло на предохранителе, и Борису лишь достался тычок под рёбра. Он схватил девочку за волосы и бросил на тротуарную плитку, рядом с зелёным мусорником. Ах ты ж паскуда, прорычал военный. Схватил резиновый шланг, наступил ей коленом на позвоночник и так туго стянул руки, что они посинели. Вставай. Борис поднял её за волосы и затолкал в кунг. Костик помог девочке устроиться на сиденье, рядом с больным, за что та дарила его красноречивым злобным взглядом блеклых глаз. Братишка, не гони сильно, Жорик постучал по металлическую стенку рядом с открытым окошком. Тише ты, шикнул на него фельдшер. «Да не ссы!» – авторитетно заявил военный. «Спит он, как убитый. А в следующую секунду орать будет, тебе на ухо!» Зарычал мотор. Борис с хрустом включил заднюю передачу, Федорович отправился к одному из оставленных на парковке автомобилей. Вынул через разбитое окно пачку сигарет и зажигалку. Наркоманы найдут очередную дозу в полной темноте и без рук нырнуть за ней даже на дно Марианской впадины. Борис собрался привычно хлопнуть по сигналу, но в последний момент передумал, моргнул фарами. Как раз вовремя. Бывший сантехник достал сигаретку и засунул её в рот. Без тебя уедем, высунувшись в окно, предупредил военный. Дорогу не найдёте, буркнул Фёдорович. Он удручённо прошаркал грузовику, лениво словно делает огромное одолжение. Забрался в кабину. В звонке хлопнула пассажирская дверь. Урал начал сдавать задним ходом. Костик смотрел в зарешечённое окно, увидел, что между синим пикапом первого конвейерной марки и белой аккуратной А-классовой машиной притлился ребёнок. Он что-то ел. Руки и рот испачканы в тёмно-коричневом. Маленькими настороженными глазками он посмотрел на Урал. Встретился глазами с Костиком. У бывшего редактора словно стрельнуло в мозгах. Он смотрел на синий пикап и не мог понять, где видел эту машину. Автомобиль сам по себе достаточно старый, редкий даже для Москвы. Костя отвернулся, посмотрел в кунг. Под ноги прикатилась бутылка с ясентуки. Редактор взял её и засунул в кучу еды таким образом, чтобы она не выскользнула. Грузовик остановился. Снова с хрустом переключилась передача. Гостик мало понимал в автомобилях, но такой хруст коробка передач не могла издавать на ровном месте. Однако в этот момент эти мысли его заманили. Он снова посмотрел в окошко. Его преследовало прескью. Казалось, что вот-вот вспомнит, при каких обстоятельствах видел этот автомобиль. Он стоял на светофоре. Борис с хрустом врубил вторую передачу, грузовик проехал вдоль торгового центра, вывернул на круг. Военный по привычке поехал против часовой стрелки, сбил столб со знаками конец главной дороги, уступи дорогу и круговое движение. В кустах лежал длинный номер. Его тентованный борт порвался, виднелись ящики. Снова Борис не вписался в поворот. Знак поворот направо улетел в траву. Кто тебе браво одовал? Фёдорович собирался покемарить, устраивался удобнее на сиденье. Словно не его брали в качестве навигатора. «А ты, старый, договоришься!» Борис выжил сцепление и, посмотрев на соседа, с хрустом включил первую передачу. «Навернется! Будешь толкать! Понял?» «А я тут при чем?» Старик посмотрел на него, как на Дауна. «Сам же решил ехать через эти трубы!» «Ля! Заправка!» Жорик просунулся в окошко и указал пальцем влево. Костик заметил, что Адик уже долгое время смотрит на девочку-подростка. Она на него, при этом вообще не обращала внимания. А за что её? Наконец решился он спросить. Ты хочешь узнать? Захотелось различиться Костику. Даже не вздумай, сверкнула глазами Тамара. Бывший редактор потянулся к девочке и развязал платок. Подросток с яростью выплюнула промокший кляп. "Соки грёбаные!" прорычала она. Урал свернул вправо. Братья сошлись во мнении, что доставлять солярку из подземных цистерн процесс не быстрый. К тому же, для неё банально требуется тара, которую в Кунге уже некуда ставить. Жорик повернулся и увидел, что рот девочки свободен. "Чего глаза свои уродливые вылупил, мудак?" услышал военный в свой адрес. Первым порывистым движением он схватился за автомат, но в следующий миг передумал. Ты её выпустил? Да, сказал Костя. Адик интересуется: "За что мы её так? Она и вправду выглядит как-то странно, если не знать подоплёку". Жорик нахмурился, засопел и начал усердно смотреть в окно. Урал двигался медленно. На МКАДе осталось много брошенных машин. Большинство из них хоть куда-то доврезалось. Были, конечно, и страшные аварии: покорёженный металл, кровь, Однако большинство водителей и пассажиров отделалось лишь гематомами и разбитыми носами. Как говорится, хочешь успеть – не спеши. «Пообщайся с ней», – предложил Костя новому члену команды. Адик потупил взгляд, словно 12-летний подросток, оставшийся наедине с объектом воздыхания. «Ты умрешь еще очень нескоро», – посмотрела подросток на нового члена команды. «Когда всех этих уродов перебьют, ты присоединишься к стае, у тебя будут дети!» Тамара, Костя и Жорик круглыми глазами уставились на девочку. Стало привычным, что она угрожает и ругается, как агрессивный забулдыга. «С чего такие предсказания?» Поглядел на нее Адик. «Потому что я знаю, что будет!» Она обвела сумасшедшим взглядом всех пассажиров Кунга. Даже малыша и мужчин в коме не забыла. «Вы мне не верите!» Хитро улыбнулась. Ничего, они всё равно приедут. Хотите вы этого или нет, когда приедет белый грузовик, вы все умоетесь кровью. Я вам обещаю, это сволочи безродные. заткни и пасть. Вело бросил Жорик и в нуфи уставился в окно. Тем более там было на что посмотреть. Машина, которая совсем недавно стояла как двушка на окраине столицы, влетела под прицеп. В дорогом авто вряд ли кто-то выжил. Бедняки всегда злорадствуют смерти богатых, но при этом подавляющее большинство из них не прочь переметнуться во вражеский стан. Адик ещё несколько раз попытался разговорить девочку, но безрезультатно. Подросток отвернулась к окну и смотрела на проплывавшие мимо автомобили. Возле развязки на Дмитровском шоссе прямо на дорожное полотно грохнулся вертолёт. Фёдорович именно там и предложил свернуть, чтобы потом Через большую академическую выехать на Маршала Жукова. По пути заехали в отдел полиции, где братия разжились оружием и патронами. Улов небольшой, но для такого маленького отряда вполне существенный. Коробка передач хрустела настолько откровенно, что каждый думал, хоть бы доехать. Солнце зашло над столицей. Тучи заполнили небо, но дождь всё ещё не начинался. Когда проезжали мимо метро Октябрьское поле, Увидели группу диких. Один здоровенный мужик, пять женщин детородного возраста и малыш лет 3. По внешним сходствам настоящий сын мужика. Может разуму и покинул людей, но зов крови не чувствует лишь моральные уроды, ошибки эволюции. Костыка неудержимо клонило в сон. Он смотрел в окно. Мысли велового роились вокруг синего пикапа. И где он его мог видеть? Причём это событие оказалось таким же знакомым, как свадьба или рождение ребёнка. Когда Борис расstalkивал очередное скопление машин, от шума проснулся мальчик. Тихо вздохнул. Рыжеволосыя попросила его на руки. Тамара не задумываясь отдала. Она и сама уже смотрела на мир осыловевшими глазами. Стой, тормози! Жорик заколотил по стене рядом с окошком. Девочка-подросток вздрогнула. Предремавшие Костик с Тамарой разлепили сонные глаза. Адик всматривался в окно, пытаясь разглядеть, что заметил военный. Коротко скрипнули трамазе. Жорик по привычке нажал ручку и долбанул ногой по двери, так шустро выпрыгнул наружу, что даже автомат не взял. Костик посмотрел на оружие. Если бы эта ситуация произошла сутки назад, он бы схватил калаш и расстрелял братьев а по возвращению на базу – бандита и бывшего депутата. Но не просто так говорится, что все надо делать в холодном уме и трезвом рассудке. Сейчас эти мысли показались глупостью и бредом. Жорик подбежал к белому внедорожнику, который могли себе позволить лишь очень обеспеченные люди. А в регионах такой и вовсе не встречался. Машина столкнулась с дешевой иномаркой отечественной сборки. Замена одного бампера на внедорожнике стоила дороже все эти иномарки. Жора дёрнул за ручку двери, но та оказалась закрыта. Тогда просунул руку через разбитое боковое стекло и открыл её изнутри. Забравшись на водительское место, взялся за руль и покрутил его из стороны в сторону. Затем повернул ключ зажигания. Затрещал стартер, но автомобиль не завёлся. "Эй, пельмень, ты чего там делаешь?" крикнул Фёдорович. Всегда хотел посидеть за рулём этой тачки, честно признался Жора. Его лицо светилось, как у семилетнего ребёнка, усаженного на лошадь. Ты с брендил, вытянулось лицо бывшего сантехника. Костя сонно усмехнулся. Бывают мальчики степени взрослости которых измеряется лишь ценой машинки и настоящестью автомата. Да твали ты пень старый. Жора неохотя выбрался из машины, осторожно захлопнул дверь. Словно рядом стоял владелец и наблюдал, насколько аккуратно обращаются с его крошкой. Бывший военный забрался в кунг, хлопнул дверью. Урал тронулся. Вскоре дорогу перебежала ожиревшая дикая дамочка. Костик увидел лишь, как мелькнули её толстые целлюлитные ляшки, после чего она скрылась в открытом подъезде дома. Костик думал о синем пикапе на парковке. Казалось, что вот-вот вспомнит при каких обстоятельствах его видел. Урал во что-то врезался. Громче зарычал мотор, отталкивая препятствия с дороги. «Когда они приедут, они вам всем глотки перережут», — сказала подросток, но как-то вяло, словно это входило в ее обязанность. «Да угомонись ты уже», — устало бросил Жора. «Заколебала». «Ты бы хоть объяснила, кто эти они, чего нам бояться?» — спросила Тамара. Ты без шлюха лучше обзавестись вазелином и смазать им все дырки, даже уши, потому что тебя проститутка драть будут, а потом воткнут в глотку вот такой наш, показал руками лезвие. Жур расхватил автомат, снял предохранитель и упёр приклад в плечо. Костик дёрнул подростка за руку, та соскользнула с сиденья и грохнулась на коробке с продуктами. Сухо щёлкнули два выстрела. Пули пробили спинку сиденья как раз в том месте, где только что находилось человеческое тело. У ремга мгновенно остановился. Захныкал ребёнок на руках рыжеволосый. Журик навел ствол на подростка, но стрелять не спешил. Мог задеть как Костика, так и парня в коме, лежавшего на сиденье. Что происходит? Появилось лицо Бориса. Мгновенно он оценил обстановку и понял, из-за чего весь сыр-бор. Братишка, успокойся, скоро уже приедем, а там и решим, что с ней делать. Успокойся, говорю. Протянул в окошко руку и положил брата на плечо. Тот немного расслабился и вскоре опустил автомат. Теперь понял, из-за чего она связана была и с Кляпом. Побледневший Адик поспешно кивнул. Остаток пути подросток так и просидела на коробках, она предусмотрительно молчала и косилась на всех злобным взглядом. Наконец проехали Хорошевский мост, свернули направо. Миновали пост со шлагбаумами начал накрапывать дождик сильный ветер стал трепать кроны деревьев зашелестели листья урал свернул проехали мимо перевёрнутого внедорожника от трупов под забором осталась лишь измазанная в крови трава зато поверх забора появилась колючая проволока в несколько рядов борис остановил машину вскоре открылись ворота костик прибодрился сонливость спала Он чувствовал в одушевление, словно разведчик, вернувшийся из вражеского лагеря с особо ценными сведениями. Урал въехал во двор. Адик с девочкой-подростком припали к окнам, рассматривали, куда их привезли. На глаза попался БТР, поставленный бандитом за фонтан, параллельно воротам. Башню он повернул в сторону дороги. Борис остановил машину, с жутчайшим хрустом включил нейтральную передачу. После чего заглушил двигатель. Костику на глаза попался кусок бетона, где он всего считанные часы назад лежал лицом. До конца отмыть кровь у него не получилось, остались пятна. Хотя, если честно, он и не старался навести идеальную чистоту. Первым, как всегда, вышел Жорик, по обыкновению грохнул дверью. Ребёнок вздрогнул. Ворота открыла Анош, и в этот раз первая услышавшая приближение тяжёлой машины Накрапывал дождик, свинцовые тучи висели над головой. Влажный воздух пах листвой и травой. От Урала несло резиной, разогретой сталью и выхлопами. Из дома вышли бандит и Марина. Засунув руки в карманы спортивных штанов, странной мужской походкой вышла симпатичная девушка. Петр Валерьевич выглядел, как всегда, безукоризненно. Синие брюки, туфли, выглаженная белая рубашка с закатанным рукавом. Одновременно хлопнули двери кабины. Федорович потянулся, слегка наклонился в разные стороны. «Умаялся я с этой молодежью», – пожаловался подошедшему депутату. «Бестолковые». Власов кивнул, но ничего не ответил. Братья встали перед ним в шеренгу, плечо в плечо. Словно перед генералом. Фельдшер спустилась и принял ребенка у рыжеволосой бывший редактор помог выбраться спасённой женщине. Последним выскользнул Адик. Какой красивый огонёк, улыбнулся бандит, глядя на рыжеволосую, которая после всех перенесённых болезней и приключений красивым огоньком совсем не выглядела. Пойдёмте, приобнял её за талию. Я вас провожу. Да я тебя догадаюсь, вы хотите в душ. Рыжеволосая так красноречиво на него посмотрела, что и слов не требовалось. «Сейчас организуем», – пообещал бывший спецназовец. Раскрыл рот произнести фирменное «нахрен», но передумал. Петр Валерьевич, не отрываясь, смотрел на ребенка. Мальчик дергал ручками и ножками, хныкал. «Здорово, пацаны!» – подскочила к братьям девушка в спортивных штанах, с широкой белой майки и с хвостиком на затылке. Меня Игнатом зовут. Чего? Вылупился на неё Жорик. Да, это Игнат, вздохнул бывший депутат. Братья смущённо представились, пожали тонкую ручку. А вас как звать, пацаны? подскочил Игнат к бывшему редактору. Костик, пожал он протянутую ладонь. Будем знакомы. А ты кто? Вообще я не знаю. Начал Адик. «Я не помню», – произнес он смущенно и опустил взгляд. Братья округлившимися глазами смотрели на очнувшуюся девушку. Борис даже облизнулся. Она была в его вкусе. «У нас тоже есть интересный человек», – хохотнул старший брат. Он простучал тяжелыми ботинками по ступеням спецтранспорта. «Пошли!» Жорик улыбнулся, предвкушая комедию. Костя на всякий случай сделал несколько шагов в сторону. Марина подошла к Тамаре, наклонилась к ребенку. Борис схватил девочку-подростка за предплечье и волоком потащил к выходу. На ступенях она оступилась и не упала лишь чудом. Петр Валерьевич недоуменно посмотрел на Бориса. «Я не понял, а у нее руки связаны?» «Да-а-а», – улыбался во весь рот старший брат. Неу ещё и в пасти был кляп, пока этот показал на Костика, не вытащил. Развежи её руки, приказал Воласов. Не стоит, покачал головой Борис. Не надо, подтвердил брат его слова. Что громила не доразвитые сытя? усмехнулась девочка. Прости моих людей, подошёл к ней Пётр Валерьевич, взял её за плечо. И хотел повернуть спиной к себе, чтобы развязать руки. Они иногда бывают грубы. Девочка врезала ему коленом между ног. Пётр Валерьевич схватился за ушибленное место и как подкошенный грохнулся на бетон. Подросток ударила его в лицо. Ты тот, паскуда главный, да? Ты сдохнешь под кроватью от температуры. И договорить она не успела. Борис схватил её за торс, поднял над землёй. Гостик неожиданно вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел синий пикап американского производителя.